Глава 25. За бутылкой виски я слушал рассказ Брайана, как однажды целые выходные он пропьянствовал с Чарльзом Уилфордом в Майами. Чарльз Рэй Уилфорд. 1919-1988. Американский писатель, один из самых влиятельных авторов в жанре крутого детектива. Брайан знал, что я фанат ереси цвета жженого апельсина, так что пересказывал мне историю с Уилфордом множество раз. Всякий раз она немного менялась. Я отнюдь неистинный ценитель виски, но даже я понял, что талискер — это вещь. И все же, поднося стакан к губам, всякий раз отпевал лишь чисто символически. Нужно было обдумать, Насколько важны те бутылки димпл-пинча, которые я нашел в шкафчике? Мог Брайан Мюррей быть Чарли? На этот вопрос я был готов сходу ответить «нет», определенно «нет». Он был из тех людей, которые готовы без устали чесать языком, но не способны сделать целое множество вещей. Он не водил машину, не умел стряпать. Я уверен, что он ни разу самостоятельно не готовился к какой-нибудь дальней поездке, не платил за такси, не приводил в порядок собственные счета. Он умел писать, он умел пить и он умел говорить. Брайан никак не мог спланировать, а тем более осуществить реальные убийства. Но что, если ему кто-то помогал? Пока мы выпивали... Мне было видно кухню, где ты смыла посуду, что-то мурлыча себе под нос. Вид у нее был довольный, почти расслабленный. В рассказе Брайана наступил перерыв, и я спросил. — А ты когда-нибудь читал посты в блоге, которые я писал для нашего веб-сайта? — Какого еще сайта? — спросил он. — Нашего сайта, сайта Старых Чертей. Там есть блог. — О, точно! — отозвался Брайан, припоминая. — Я годами приставал к нему, чтобы он тоже что-нибудь написал туда, хотя бы порекомендовал какую-нибудь книгу или перечислил свои любимые, но он так и не сподобился. — А что? — Помнишь тот список, который я составил несколько лет назад, даже еще до того, как ты стал владельцем, под названием «Восемь идеальных убийств»? Мой компаньон почесал под глазом, и я внимательно посмотрел на него. — Ах, этот! — Да, и вправду припоминаю, — наконец ответил он. — По-моему, я впервые узнал твое имя, как раз читая этот список. И знаешь, что я тогда подумал? — Нет, я подумал... — Просто не могу поверить, что этот гондон не включил туда ни одну мою книжку. Я рассмеялся. — Ты вправду так подумал? — Конечно. Доходишь до того момента в своей карьере, когда любой список десяти лучших или лучших на конец года воспринимается как личное оскорбление, если ты не в нем. — Но дело не в том, дело было не в том, если я правильно помню, что ты просто не включил туда одну из моих книг, а что не включил «Жатвенный сезон». — Ну, Мэл, давай вспоминай. Теперь он улыбался. — Помоги-ка мне слегка, — произнес я. — Это которая с Карлом? — С Карлом Бойдом, точно. Теперь я ее припомнил. Из ранних. Преступник Карл Бойд, психопат, который решил мстить всем, кто когда-либо унижал его. А таких набралось немало. Если я все правильно помнил, Карл был фармацевтом. Он похищал своих жертв перед тем, как убить, и вкалывал им пентатал натрия или что-то подобное, что-то, вынуждающее их говорить правду. А потом спрашивал, что вызывает у них наибольший страх. Просил описать смерть, которая больше всего их ужасала. К примеру, если кто-то признавался, что у него клаустрофобия, то Карл Бойд закапывал его живьем в ящике. «Ну, как я мог про нее забыть?» — сказал я. «Тем не менее забыл!» Все равно она не подходила для моего списка. Он был посвящен исключительно идеальным убийствам, нераскрытым убийствам. «О чем это вы тут оба толкуете?» Это была Тес, которая появилась из кухни, вытирая мокрые пальцы от джинсы. «Про убийство!» — сказал я, почти одновременно с Брайаном, который ответил Про отсутствие уважухи. «Веселая тема», — заметила Тесс. «Я тут подумала сварить кофе и решила узнать, сколько готовить». «Брайан, да, я знаю, что тебе это не интересно. «Я буду», — сказал я. «Обычный или без кофеина?» «Я хочу настоящий, вырви глаз», — объявил я, гадая, не запнулся ли малость на словосочетании «вырви глаз». Она удалилась обратно в кухню, и Брайан произнес. «Такого на самом деле не бывает». «Чего не бывает?» — спросил я. «Я про список, который ты составил», — сказал он. «Идеальных убийств не бывает». «В литературе или в реальной жизни?» «И там, и там. Слишком уж много непредсказуемых факторов. Всегда. Дай-ка угадаю, что там у тебя было в этом списке». Э, — Незнакомцы в поезде, так? — Так, — подтвердил я. Брайан сел немного повыше и даже как будто немного протрезвел. — Ну как же без них? — Вообще-то теперь я уже припоминаю этот список, и вовсе не потому, что меня в нем нет. Незнакомцы в поезде, при всем моем уважении к Пэт Хайсмит — совершенно дурацкая идея для идеального убийства. — Чего в нем такого остроумного? то, что ты склоняешь какого-то совершенно постороннего человека совершить убийство вместо тебя, и таким образом у тебя железные альби, Как бы не так. В тот самый момент, когда ты уговариваешь постороннего человека убить кого-то за тебя, ты можешь с равным успехом идти сдаваться в полицию. Это слишком непредсказуемо. Если собираешься убить кого-нибудь, убей сам. Когда речь идет об убийстве... «Доверять нельзя абсолютно никому!» «А что, если ты гарантированно знаешь, что этот человек никогда тебя не выдаст?» Брайан скривился, опустив брови и напружинив подбородок. «Послушай», — произнес он, — «не буду делать вид, что я великий спец в психологии, но одну вещь я знаю и постоянно напоминаю себе о ней, когда пишу книгу. — Никому не ведомо, что творится в мозгах или в сердце у другого человека. Он дотронулся до головы и до груди. — Просто неведомо. Даже супружеской паре, прожившей вместе пятьдесят лет. — Думаешь, они знают, что другой из них думает? — Не знают. — Никто из нас ни хера не знает. — Так что ты не знаешь, что сейчас думает Тесс? — Ну... произнес Брайан, поднимая брови и пожимая плечами. — Вообще-то знаю кое-что из того, что она думает про сегодняшний вечер, но только лишь потому, что она сама мне сказала. — Это не считается. — Да, не считается. Ладно, тогда... О чем она сейчас думает, помимо того, что пытается припомнить, сколько ложек кофе нужно положить, чтобы приготовить полный кофейник? — В самом деле не знаю. — Ну, или не совсем так. — Я и вправду знаю много чего, о чем она сейчас думает. К примеру, она наверняка считает, сколько стаканов я выпил, и размышляет, в какой момент сказать мне, что все, хватит. Наверняка думает о каких-то долларовых джинсах, которые хочет купить. И думает о тебе, дружок. В каком это смысле? С тех самых пор, как тогда вечером мы случайно состыковались в баре, Она постоянно твердит, что надо пригласить тебя на ужин. «У нее есть кое-какой план», — сказал я, припомнив о ее просьбе убедить Брайана нанять помощника для работы по дому. «У Тес всегда есть какой-то план». Теперь я уже чувствовал аромат кофе с кухни. Темный, горький аромат, от которого, как мне показалось, я даже немного протрезвел. Перевод разговора на Тес несколько нервировал меня. Я знал Брайана очень давно, много-много раз видел его пьяным, но то, как он сейчас себя вел, словно у него имелся какой-то секрет, было для меня чем-то новым. Брайан всегда был из тех, кто честно говорит, что у него на уме. — И какой у нее план на сегодняшний вечер? — спросил я. «Есть кое-какие мыслишки, но, как я уже сказал, мы никогда не знаем, что творится у другого человека в голове». Услышав звяканье фарфора о фарфор, я повернулся и увидел подходящую к столу Тесс, которая несла под нос с двумя кофейными чашками, сахаром и сливками. Она поставила передо мной одну из чашек, потом блюдце и села, вздохнув при этом. «Спасибо, спасибо». — сказал я ей, добавляя в кофе немного сливок и отпивая глоток. — Не хочешь добавить в кофе ирландского виски? — поинтересовался Брайан. — У меня тут где-то есть. Только не вздумай лить туда скотч. — И так превосходно, — заверил я. — А вправду, — произнесла Тесс, — о чем то вы тут оба беседовали? Тоже добавив сливок, она помешала свой кофе. На губах ее остались пятна от портвейна, которые она недавно пила, а ее волосы, обычно свисающие по обеим сторонам лица, теперь были заткнуты за уши. — Расскажи ей, — велел Брайан, — а я пока схожу отолью. Опершись здоровой рукой о стол, он поднялся. Мы с Тес оба посмотрели на него, дабы оценить, как он держится на ногах. но когда Брайан двинулся к выходу, все вроде было в порядке. «Ты ему уже намекал насчет помощника?» — спросила Тес, когда мы оба услышали, как захлопнулась дверь туалета. «Нет, не успел», — сказал я. «Просто забыл, честно говоря». «Все нормально», — отмахнулась она. Чтобы ты ему не сказал сегодня вечером, он все равно к утру забудет. Хотя мне любопытно, о чем это вы тут болтали». что-то Брайан раскипятился. Он говорил про то, что на самом-то деле никто не может по-настоящему понять другого человека, что мы никогда точно не знаем, о чем думает кто-то другой. — Думаешь, это так? — спросила Тесс, подув на свой кофе. У нее были маленькие морщинки вокруг губ, словно она много лет курила. Я, конечно, мог отдаленно представить ее с сигаретой, но только не в роли заядлой курищицы. «Вообще-то да. Я много об этом думал, о том, что мы никогда не знаем правды про других людей, но не всегда понимаю, такое только у меня или у всех...» «Какое такое?» — уточнила она. «По-моему, мне с трудом удается узнавать людей. Не бегло, ни поверхностно с этим проблем нет». «Но когда я с кем-нибудь по-настоящему сближаюсь, то вдруг начинаю чувствовать, будто они исчезают. И когда смотрю на них, то совершенно не понимаю, что они на самом деле собой представляют или что на самом деле думают». «Так же ты чувствовал себя и со своей женой?» — спросила Тес. «Склер?» — машинально переспросил я. Она рассмеялась. «Если только ты не был женат еще на ком-то... кого я не знаю. Я на секунду задумался, пытаясь вспомнить, упоминалась ли Клэр в каких-то наших разговорах с Тесс в прошлом, и даже упоминалась ли она в наших разговорах с Брайаном. — В чем был вопрос? — наконец произнес я. — Я вызвала у тебя неловкость, прости. Нет — Нет-нет, я просто немного выпивший. — Пей кофе, это помогает. Я сделал еще глоток. а потом, на самом деле, даже об этом не думая, выпустил кофе изо рта обратно в чашку. Это была паранойя, и это понимал, но если у Тес или Брайана, или сразу у обоих, было намерение причинить мне какой-то вред, то подсыпать мне наркотики в еду или какой-нибудь напиток было бы проще простого. «Я чувствовал себя ближе к Клэр, чем кому-нибудь до или после нее», — ответил я. «Но иногда у меня возникало ощущение, что я совершенно не знаю ее». Тесс вовсю кивала. «Я чувствую то же самое по отношению к Брайану. Примерно то же самое, я хочу сказать, когда иногда он вдруг скажет что-нибудь, или я прочитаю то, что он написал, и гадаю, знаю ли я его вообще. Оно универсально, это чувство». «Так о чем вы все-таки говорили?» Я попытался припомнить, обеспокоенный тем, что голова работает слишком медленно. Мы говорили про список, который я однажды составил, идеальных убийств. А Брайн сказал, что никогда нельзя доверять тому, кто совершил убийство вместо тебя, что ты никогда не знаешь, о чем этот человек думает. Тесс немного помолчала, задумавшись. — Полагаю, если ты хочешь попросить кого-то совершить убийство вместо тебя, то лучшей кандидатурой будет твой собственный супруг. — Угу, — отозвался я. — Ты сделала бы такое для Брайана? — Наверное. Это зависело бы от того, кого именно он попросил бы меня убить. Но я бы подумала над подобным предложением. Просто такого уж я рода жена. Люди думают, что Брайан порвал с Мэри и женился на мне, потому что я моложе, но это совсем не так. Пусть даже мы и проводим много времени по отдельности, мы с Брайаном... Мы очень близки, знаешь ли. Ближе, чем когда-либо с кем-то были. Мы верны друг другу. Я все, что угодно ради него сделаю. А он сделает все, что угодно ради меня. Она подалась ко мне, произнося эти слова, и я почувствовал запах кофе в ее дыхании, перемешанный с вином. «Кстати, о Брайне, Начал я, и Тес откинулась назад, наклонила голову, прислушиваясь. «Все с ним в порядке, по-моему», — произнесла она наконец. «Он наверняка просто дал нам время побыть наедине». «Ты уверена?» «Не стоит его проверить». Я вдруг внезапно занервничал. Может, все это был алкоголь, но я чувствовал себя, как в театральной постановке, как будто весь этот вечер был запланирован таким образом, чтобы кульминацией его стали мы с Тесс в одиночестве за кофе. Тронув меня за колено кончиками пальцев, она встала. — Ты прав. — Пойду разыщу его и скажу, что пора, баиньки. — Но ты должен остаться, Мэл. Я серьезно. Вечер только начинается. Давай переместимся вон туда и еще выпьем. Ты мотнула головой на два маленьких диванчика, стоящих друг напротив друга возле высокого книжного шкафа, образуя уютный закуток между столовой и открытой кухней. — Давай, — отозвался я, после чего она встала и вышла из комнаты. Я немного посидел, пытаясь сообразить, что делать. Где-то в кухне играла музыка. Элла Фиджеральд пела «Вермонт под луной». Элла Фиджеральд, 1917-1996, американская джазовая певица, одна из величайших вокалисток в истории джазовой музыки. Я понюхал свой практически нетронутый кофе. еще чуточку отпил. Потом взял кофе Тэс, попробовал и его. Как и я, она добавила в него только сливки, сахар класть не стала, но вкус у него был заметно другой. Я еще раз попеременно приложился к обеим чашкам, гадая, уж не сошел ли я с ума. Если б Тэс хотела меня отравить... то подсыпала бы что-нибудь мне в вино или даже в тарелку. А может, она просто хотела дождаться конца ужина? Я встал, прошел через закуток с диванчиками в кухню. Мне был слышен голос Тесс, которая говорила что-то Брайану в коридоре, но слова было не разобрать. В кухне царил идеальный порядок. Я и сам точно не знал, что ищу. Просто что-то, что могло лишний раз подтвердить то, что я уже подозревал. Что зазвали меня сюда не просто так. Подошел к глубокой раковине из нержавейки, заглянул в нее. Она была пуста. На сушилке несколько кастрюли сковородок. Слышалось размеренное плюханье воды, хоть я и не понял откуда. Рядом с кофеваркой, с горящим красным огоньком, Лежала разделочная доска, а на ней — цилиндрическая деревяшка, очень тяжелая. Я подхватил ее. В руке она ощущалась, как некое оружие. Наверняка это была скалка, хоть эта штука и отличалась от прочих скалок, которые я до сих пор видел. «Чего ищешь, Мэл?» У входа в кухню стояла Тес. «Ой, да ничего!» — отозвался я — просто восхищаюсь твоей кухней, как Брайан. Спит внизу в гостевой комнате. То есть это я ее так называю. Он чаще ложится спать там, а не в своей спальне наверху. Я положил скалку обратно на доску и объявил. «Пожалуй, мне пора». «Уверен?» «Да. По-моему, я малость перебрал, да и ни разу не спал нормально последнее время. Просто надо домой». «Понимаю», — произнесла Тес. «Мне это не нравится, но понимаю. Давай принесу пальто». Стоя в прихожей, я прождал, казалось, целую вечность, пока Тес не принесла мое зимнее пальто, засунув его подмышку. Придвинулась поближе ко мне и произнесла. «А что, если я скажу, что не разрешаю тебе уходить?» Голос ее звучал как-то по-другому — равнее тише. Схватив пальто левой рукой, правой я отпихнул ее, надеясь достаточно надолго вывести ее из равновесия, чтобы выскочить за дверь. Тесс неловко попятилась, запнулась и упала, приземлившись пятой точкой на паркетный пол. «Э, какого хрена, Мэл! выкрикнула она. «Оставайся там!» Я встряхнул пальто, которым теперь полностью завладел, гадая, не припрятала ли она там какое-нибудь орудие, ту же скалку, к примеру. Тесс слегка завалилась на бок, чтобы поджать под себя ноги. — Да что с тобой такое? — выпросила она. На меня нахлынули сомнения, но я твердо произнес. — Я знаю, что ты сделала с неком Прюитом. просто в надежде, что само это имя, высказанное вслух, послужит подтверждением моих слов. Она подняла на меня взгляд, ее волосы теперь свисали по обеим сторонам лица, и произнесла. «Понятия не имею, о чем ты говоришь. Что еще за ник Прюит?» «Ты убила его два дня назад». увидела его книжку у меня в магазине и поняла, что я заинтересовался им из-за его связи с Норманом Чейни. Так что ты добралась до него первой. Ты предложила ему выпить, поднесла виски Димпл Пинч и, похоже, уболтала выжрать целую бутылку. Тесс уставилась на меня, глаза недоуменные, рот в полуулыбке, как будто в любой момент я собирался раскрыть соль шутки. «Разве ты не хотела, чтобы я понял это, понял про тебя? Разве не по этой причине я здесь?» Теперь Витутес стал озабоченный. Она произнесла, «Мэл, я собираюсь встать. Понятия не имею, о чем ты толкуешь. Это что-то между вами с Брайаном? Какая-то шутка?» «Ты знаешь про тот список, который я упоминал», — настаивал я. «Список убийств?» Кто-то использует этот список, чтобы на самом деле убивать людей. Я понимаю, что похож на психа, но я не псих. Со мной общалась ФБР. Я подумал, что это может иметь какое-то отношение к тебе или к Брайану». «Почему?» — удивилась она. «Почему у нас в чашках разные кофе? Почему ты только что сказала, что мне нельзя уходить?» Опустив голову, Тесс испустила легкий смешок. — Пожалуйста, помоги мне встать. Обещаю, что не буду тебя убивать. Я наклонился, она ухватилась за мою руку, и я помог ей подняться на ноги. — Кофе на вкус разный, потому что мой без кофеина, а у тебя нормальный. И я сказала, что тебе нельзя уходить, поскольку хотела соблазнить тебя. — О! — опешил я. — Брайан знал. Или же Брайан знает. Я хотела сказать, что я попробую. Он не против. Эта часть нашей с ним жизни закончена. И теперь, когда я вдруг ненадолго оказалась в Бостоне... — Ты ему нравишься. Она пожала плечами. — Мне тоже. — Прости, — сказал я. — Не надо извиняться. И впрямь дурацкая ситуация. Я пыталась затащить тебя в койку, а ты подумал, будто я пытаюсь тебя убить. Я совсем не спал, — промямлил я, неожиданно смутившись. Это правда? Из-за того списка? Из-за него, — подтвердил я. Кто-то использует его, чтобы убивать людей. И я почти не сомневаюсь, что этот кто-то хорошо меня знает. Господи! Не хочешь мне все рассказать? И в самом деле время еще не слишком позднее. «Только не прямо сейчас, хорошо?» — ответил я. «Мне и вправду надо идти. Прости, что толкнул тебя. Прости, что я...» «Все нормально», — произнесла Тес и обняла меня. Крепко прижала к себе. Я подумал, что она попытается еще и поцеловать меня, но, полагаю, этот момент был упущен. Оторвавшись от меня, Тес произнесла. — Только иди осторожней. Или хочешь такси вызову? — Нет, спасибо, — сказал я. — А когда увидимся в следующий раз, я поподробнее расскажу тебе, что происходит. Ловлю на слове. После того, как дверь закрылась у меня за спиной, я еще немного постоял на крыльце. На улице было тихо. Все было засыпано снегом. Издалека доносилась музыка. Из бара на углу выходили люди. Спустившись по трем ступенькам на тротуар и свернув влево, я заметил, что ступаю по девственному снегу, оставляя за собой четкие следы. Не успел пройти даже и полквартала, как услышал за собой торопливые шаги, и, обернувшись, увидел несущуюся ко мне Тессу, без пальто, с чем-то в руке. Я, должно быть, вздрогнул, поскольку она резко остановилась в футах в трех от меня, протянула мне какую-то книгу и произнесла, слегка запыхавшись. «Чуть не забыла. Брайан действительно хотел, чтобы ты ее получил. Это сигнальный экземпляр его новой». Перед тем, как выпустить книгу массовым тиражом, издательства нередко печатают небольшое количество черновых сигнальных экземпляров, порой просто на принтере, чтобы с произведением могли заранее ознакомиться рецензенты и чтобы в основной тираж можно было оперативно внести какие-то поправки. «Только не говори ему, что это я тебе сказала, но он собирается посвятить ее тебе».